Глава пятнадцатая «Аглая Степановна, доброе утро!» Марина уже была на работе и дежурно улыбалась. Сегодня у аглаи было хорошее настроение. Так почему же у Марины его не может быть? «Марина, доброе утро! Вы сегодня шикарно выглядите!» Сделала она комплимент девушке, улыбнулась и прошла в свой кабинет. Услышав это, Марина застыла в той позе, в какой её застали слова начальницы. «Спасибо!» Марина ответила машинально и в уже закрывшуюся за начальницей дверь. Аглая скрылась в своём кабинете, оставив помощницу недоумевать. Аглаю не просто так называли за глаза снежной королевой. Она не была стервой и не срывалась в плохом настроении на подчинённых и помощницах. Своё прозвище Аглая получила за то, что всегда была учтиво-холодна со всеми исподчиненными в том числе. Секрет был прост. Когда-то одна мудрая женщина сказала Аглая такие слова. «Поднимаясь по карьерной лестнице, не забывай здороваться с людьми. Весь может так статься, что тебе еще придется по этой же лестнице спускаться». Аглая не шла наверх по головам, не лебедила перед начальством, не подставляла коллег, желая выслужиться. Но и не забывала, Здороваться с теми, кто был ниже ее по карьерной лестнице. В прямом и переносном смысле. Но панибратство Аглая не терпела. Ни в какой форме. Ее сегодняшний комплимент был из разряда «очевидное невероятное». Марина отмерла, лишь услышав звонок от начальницы по внутренней связи. «Марина, сделай для меня, пожалуйста, кофе. И скажите, Иван Иванович, уже пришел?» «Сейчас узнаю. И сейчас сделаю». «Хорошо, спасибо». Аглая выложила свой телефон на стол. Сняла лёгкое пальто, убрала его в шкаф. Вернулась к рабочему столу и лишь тогда увидела сообщение от Герберта. «Ты забыла добавить? Хромоногий». Ответ набрала тут же. «Хорошо, как скажешь. Впрочем, вчера в танце я решила, что ты намеренно хромаешь при ходьбе, дразня доверчивую публику». «Не желаешь и сегодня подразнить публику?» «В моём обществе в ресторане Джанни. Восемь вечера». Тут же прилетела ей в ответ. «Ого, а меня, кажется, берут на абордаж», — усмехнулась Аглая, но ответила. «А можно без подразнить? Можно просто поужинать». «Договорились. Наразнить не будем. Я заеду за тобой в 1945 Хорошо?» «А быстро же у тебя служба охраны работает. Уже знаешь, где я живу?» — качнула Аглая головой и набрала ответ. «Хорошо». В этот момент Марина постучала и сразу же открыла дверь в кабинет начальницы и застала нереальную картину. Снежная королева что-то строчила в своем телефоне. И она улыбалась. Да не просто так улыбалась, а счастливо улыбалась. «Это ж кому рассказать, не поверит «Аглая Степановна, ваш кофе!» Марина поставила перед начальницей чашку с ароматным напитком. И лишь потом произнесла. «Иван Иванович ждут вас у себя через десять минут». Аглая улыбнулась и ответила. «Хорошо, спасибо. Раз они ждут, значит, мы придём». «Я нужда вам там», — недоверчиво переспросила девушка. «Нет, извини. Иногда мои шутки бывают не смешны. Спасибо за кофе». Марина кивнула и вышла. Потом, закрыв за собой дверь в кабинет Аглай, она произнесла. «С ума сойти!» В лесу, должно быть, лося сдохли, снежная королева шутить изволила. Аглая выпила кофе, открыла рабочую почту, пробежала глазами отправителей. Так понятно, ничего срочного и ничего нового. Закрыла компьютер и вышла. Кабинет Ивана Ивановича был двумя этажами выше. Весь поход к шефу занял у Аглая 45 минут треть из которых они потратили на работу, остальные полчаса — на распитие кофе с пирогом. Шеф умел подсластить пилюлю, а потому информацию о том, что Аглайе надо будет лететь в командировку в Швейцарию на конференцию, он сообщил ей только после кофе с пирогами. «Аглая Степановна!» Только начал шеф, а Аглая уже поняла, куда он клонит. По имени-отчеству мужчина, годящийся ей по возрасту в отцы, Обращался к ней только в том случае, если хотел её отправить в рабочую поездку. «Куда, когда и как надолго?» – со вздохом спросила Аглая, не дав шефу договорить. Она могла себе это позволить. Они были почти приятельницами с его женой. Антонина Петровна была подписана на Глашу и её куклы. Правда, она думала, что Аглая тоже только подписчица. О том, что Аглая же их и шьёт, жена шефа не знала и даже не догадывалась. Шеф рассмеялся и выложил. «Швейцария. Через три дня. На неделю». «Неделю? Что там делать неделю?» «Конференция. Три дня. Остальное время считай, что у тебя отпуск. Гостиница оплачена. Они, видишь ли, конференцию не в Женеве в этот раз проводят. У них там какие-то форс-мажоры. То ли зеленые митингуют, то ли голубые с розовыми парадом идут». Аглая заливиста рассмеялась, а шеф продолжил. «Поэтому организаторы арендовали помещения в горах. Альпы, луга, шоколад. Там еще предлагают какие-то процедуры по уходу за телом. Развлекают так, вроде они участников. Так что ты не стесняйся. По полной программе там все используй. Да что я тебе говорю. Программу я тебе на почту сейчас скину. Веришь, сам бы полетел, да не могу. Нинка моя лететь боится, а один я не полечу». «Да и что там делать целую неделю буду? Катание на горных лыжах? Шоколадное обертывание?» Аглая рассмеялась. Она знала, что на самом деле Иван Иванович в быту без своей Нины не мог ничего. «Поняла. С меня шоколад. Горький с миндалем. Я помню». «Ох, балуешь ты меня, старика!» — улыбнулся Иван Иванович, довольный собой и тем, что Аглая так легко согласилась. «Более не задерживаю. Билеты и бронь в гостиницу тебе на почту моя помощница вышлет». Аглая кивнула и вышла. Пока шла до своего кабинета, прокручивала в голове планы. Итак, через три дня она улетит. Сегодняшний вечер она уже обещала Герберту. Значит, кухолки завтра и послезавтра. Подписчики ждут. Отменить, что ли, сегодняшнее свидание? Нет, некрасиво получится. Сама же флиртовала. Дала понять, что готова к продолжению. И вот сейчас кусты... Кого же было её удивление, когда, вернувшись в свой кабинет, она увидела на столике, что стоял между двумя креслами и диваном, огромный роскошный букет из белых роз. «Марина?» — Аглая вышла к помощнице. «Это от кого?» «Там вложена записка», — ответила девушка, но по её глазам Аглая поняла, что помощница в курсе, от кого доставлен букет. «Наипрекраснейший из всех королев от киборга». «Ты забыл добавить хромоногого». Усмехнулась Аглая, вспомнив его сообщение. «А ты поддаёшься дрессировке, да?» «Вот уже и не акцентируй внимание на своей ноге. Знать бы ещё, плохо это или хорошо». Она шагнула к столу за телефоном и набрала сообщение. «Благодарю за цветы. Они прекрасны». Аглая подождала пару минут, но сообщение так и осталось не непринятым. «Работает человек. Пора и тебе уже за работу», прокомментировала Аглая и отложила телефон. Людям, не посвященным, было странно и непонятно, как можно любить то, чем занималась Аглая. Графики, расчеты, выкладки. Для нее же это было сродни решению задачи. Она гордилась тем, что ее прогнозы оказывались верны, и те фирмы, кто не жалел денег на ее услуги, увеличивали свои прибыли. К слову, никто из той троицы ее услугами не пользовался. Если с Павлом всё более или менее было понятно, семейный бизнес, налаженные связи закупок и последующий продаж делали своё дело. А вот Александр являлся основателем своей фирмы. Резкий взлёт за три года и последующее увеличение оборотов – это было достойно уважения, если, конечно, его спортивные добавки были действительно спортивными. Он не мухлевал законом или налогами. Герберт. А вот ему её выкладки были просто не нужны. Он их и сам мог бы отлично сделать. Точнее, не он, а программа, которую он напишет. От работы Аглая оторвалась лишь после того, как ей пришло сообщение от Герберта. «Через два часа встречаемся? Всё в силе?» «Что?» Аглая ахнула, ответила на сообщение коротким согласием и, быстро собравшись, пулей вылетела из кабинета. «Марина, до завтра!» бросила на ходу и умчалась. «Точно на свидание полетела!» — усмехнулась девушка. «Неужели правда? И у них с хромоногим киборгом роман! чудные дела твои, Господи!» «Хотя чему я удивляюсь? Кому еще придет в голову крутить роман с голыбой льда? Только киборгу!» Помощница усмехнулась и тоже стала собираться домой.